Обещавший с каждой неделей делаться всё прохладнее и прохладнее, пока вся эта вереница суток по исконным правилам календари не закончилась бы зимой, в эти осенние дни ко мне пришёл знакомый генерал и сказал: "Вам нужно отсюда уезжать. Да мне и тут хорошо, что вы. Именно вам-то и нельзя оставаться. Скоро здесь будет так жарко, что не выдержите". "Жарко? Но ведь уже осень", чрезвычайно удивился я.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 А куда вы меня повезёте? В Константинополь. Я поморщился. Хм, я признаться, давно мечтал об Испании. Ну вот и будете мечтать в Константинополе об Испании. В тот же день я был на пароходе, куда меня приняли с распростёртыми объятиями. Это действительно правда, а не гипербола насчёт объятий-то, потому что когда я, влезши на пароход, со слепу покатился в угольный трюм, меня внизу поймали чьи-то растопыренные руки.